Глава двадцатая — Поздравляю! — оказавшись в коридоре, сказал Гера. — А как ты смог пробудиться? — Да еще сразу на остановлении. — А я, оказывается, попросту немного неправильно пробудился, — улыбнулся Тео. — Но в тайге был очень сильный фон энергии, в четыре раза выше нормы. Это и помогло. — В четыре? Охренеть! — вырвалось у Фиолетового Волосова. Даже проходящие мимо студента, услышав это, застыли. — Многие из моего отряда повысили ранг, — ответил Волков и пожал плечами. — Я слышал об этом. Люди из двух других отрядов, что выживали в тайге, тоже повысили ранги. Только вот фон у них был превышен в три раза, — добавила Жанна и задумалась. Говорят, из-за холода все постоянно использовали свою энергию, тем самым способствуя развитию. Троица болтала во время пути к своей аудитории, из-за чего они едва успели к звонку. Третий урок прошел довольно спокойно, а вот четвертый... Так как Тео теперь одаренный, ему нужно посещать уроки по развитию удара. Проходили они не в спортзале, а в особом помещении, что размером немного меньше спортзала. Это у вторых курсов и старше одно большое помещение для спорта и тренировок а первым приходится метаться между двух залов. «Волков — Волков! — раздался голос преподавателя. Это был крупный мужчина с очень длинными и вытянутыми ушами. Однако страшным он не выглядел, даже наоборот. Они хорошо сочетались с его светлыми волосами и уверенным выражением лица. «Да — Да, — кивнул Тео и подошел к преподавателю. — Ты у нас впервые, потому сразу расскажу, как у нас проходят занятия, — сказал он, а потом перевел взгляд на Геру с Жанной. — А вам я еще вчера выдал задание. Выполняйте. Парочка кивнули и разбежались в разные части помещения. Георгий запрыгнул на нечто похожее на беговую дорожку, Жанна же обвешалась утяжелителями и пыталась карабкаться по канату, стараясь снизить вес утяжелителей с помощью дара. «Расскажи мне о своем даре», — внимательно посмотрев на парня, спросил преподаватель. С ним уже связались из администрации академии и потребовали хорошо тренировать будущего участника «Северных игр». После недавних событий Академия, мягко выражаясь, потеряла лицо, и ей было смертельно нужен сильный участник в играх, что выступил бы от ее имени. Половину урока потому преподаватель был занят исключительно Волковым. По легенде Тео он безатрибутный одаренный, что с помощью к энергии усиливает тело и имеет высокий потенциал к контролю. Потому он собирается развивать контроль над кэнергией и стать колдуном, чтобы создавать подобие артефактов. Парень не обманывал, он действительно хотел научиться лучше контролировать кэнергию. Сейчас от нее мало проку, единственное, что теперь он может расходовать покров. Однако для этого приходится тратить манну и много. Потому выгоднее просто в кого-нибудь слить энергию покрова и заработать манны от прорыва. Далее Тео подвели к невероятно простому прибору. Это была небольшая плата, к которой подсоединены лампочки. Парень должен был направлять к энергию по каналам платы, дабы та превратилась в энергию, что зажет лампочку. Заданием для Тео было зажечь три лампочки. И это было очень сложным заданием. «Это хорошо, конечно, но мне нужен источник манны». — задумался демон. Он утром опустошил сердца, закончив полтора процента магического круга. Оставшейся манны хватит еще на два раза, а потом... Либо снова идти воевать, либо найти альтернативный метод. Парень уже не раз думал об массаже. Физический контакт и эмоциональные вспышки, боль, удивление. — Только где мне найти желающих? «Особенно кого посильнее!» «Дурак, аккуратнее!» — раздался женский голос. Одну девушку чуть не пришибла баскетбольным мечом, и она громко возмущалась. «Попробовать на студентах?» «Можно!» — задумался Тео и посмотрел на Геру, что скользил по беговой дорожке. «Прости, друг, я тебе отплачу за это!» — ухмыльнулся парень. — Ай-яй-яй-яй-яй! — закричал фиолетово-волосый парень, чью ногу свело судорогой, и он едва не упал. Тео послал в него шарик из манны, в котором было заключено электричество. Оно ударило парня так, что вызвало судорогу. — Сколько раз говорил! Сходи ты к массажисту! — проворчал подбежавший Тео и подхватил Геру. — Да ходил я! — стиснув зубы от боли, ответил он. «Садись!» — покачав головой, сказал Тео и помог парню сесть на скамью неподалеку. «Давай лапу!» «Спасибо!» Волков принялся массировать ногу парня под любопытными взглядами студентов, но закончил буквально за две минуты. «Братан, это, как обычно, офигительно!» — заявил Жора, попрыгав на месте. «Нога перестала болеть, и даже напряжение с усталостью прошли!» «Да, — Да-да, но, повторюсь, массировать парней мне не нравится, — проворчал Тео и направился к своему тренажеру. — Волков массаж умеет делать? — удивился один из парней. — А вы не знали, что элитные солдаты должны уметь позаботиться о своем здоровье, где бы они ни были? — с усмешкой заявил Гера. — Только вот Тео ему немного другой рассказывал. Но поправлять друга не стал. «Ого! Особая техника Волковых! А можешь и мне массаж сделать? Очень плечо болит!» — заявил один из парней. «Так, оно ну всем заниматься!» — рявкнул преподаватель и добавил. «В академии есть секция массажа. Сходите туда после урока, если так хочется. А здесь мы тренируемся!» «Да был я там!» «Мне только хуже сделали», — проворчал студент. «Хм, а почему бы и не записаться туда?» — вслух размышлял Тео, да так, чтобы побольше людей об этом услышала. До конца урока парень изображал деятельность, а сам размышлял о массаже. «Он может массировать с использованием манны, а может и без». Если массировать Геру с помощью манны, то он определенно будет в плюсе. Если же постороннего, то далеко не факт. А если массировать без манны, то можно не добиться желаемого результата. Все же он не настолько в этом хорош. К тому же, как он объяснит столь высокую эффективность массажа? Хм, я же могу сказать, что тренируюсь на колдунах и массажом отрабатываю контроль к энергии. Оттого и эффект чудодейственный. Дошло до Тео. Сразу после окончания урока и прощания с друзьями, парень направился к корпусу, где располагались различные секции, клубы и прочие студенческие объединения. Их было довольно много, и они, как правило, завязывались на дарах. К примеру, в секцию плавания шли в основном те, кто имеет соответствующий дар. Второкурсница Полина, что умеет ходить по воде, посещает как раз секцию плавания. Сперва подумается, как связаны хождение по воде и плавание. Но так как Полина не сразу научилась использовать свой дар, на первом курсе она больше плавала в воде, чем ходила по ней. Вспомнив о девушке, Тео также подумал о Варваре, и настроение испортилось. Он Очень не любил чувствовать себя бессильным. Но времени еще полно. За три года многое изменится. Такс, три девушки, две в начале и одна в середине пробуждения. Слабенькие какие-то и все безатрибутные. — Лекари? Тел осмотрел секцию массажа с помощью духовного зрения и постучался в дверь. Да — Да-да! Изнутри раздался голос, и вскоре створка отворилась. — Вы на массаж? — спросила милая на вид девушка со светлыми волосами. Она была одета в белую строгую форму, закрывающую все, кроме шеи и кистей. — Нет, я бы хотел записаться в секцию, — ответил парень, и с лица девушки пропала улыбка. — Эх, еще один желающий получать баллы просто так! — пробубнила она. — Проходи, покажешь свои таланты. На последнем слове она усмехнулась. Тео прошел внутрь и оказался в довольно большом помещении, что представляло собой что-то вроде комнаты отдыха. И из нее вела еще одна дверь, что была открыта. Во втором помещении были ряды высоких кроватей. Они могли закрываться занавесками, но сейчас все было раскрыто. Симпатичный, подметила темненькая девушка, сидящая на диване. Так это же Волков. Не слышала о нем, добавила длинноволосая Шатенка, устроившаяся рядом. Обе весьма привлекательные девушки. Говорили, не стесняясь парня, впрочем его не особо волновало их мнение. Ты же вроде не пробужденный, удивилась темненькая. Уже пробужденный. Пожав плечами, ответил он. Это как? Еще сильнее удивилась она. Пробудился, посмотрев на нее, ответил парень. Девушка была не самая умная. По ее глазам это было отчетливо видно. Услышав ответ парня, она зависла примерно на минуту. Так всем тихо! К нам хотят записаться. Кто хочет опробовать его навыки? Ухмыльнулась светленькая. — Его девушки настоящие красотки, скорее всего, он что-то доумеет, потому я согласна, — подняла руку Шатенко. — Да, я тоже согласна, — очнулась темненькая. — Поздно, Наташ, Василиса была первой, — махнув рукой в сторону массажного зала, ответила Светленькая. — Ну вот, — огорченно произнесла девушка. — Пошли. — сказала Василиса, провела Тео в другой зал и выбрала ближайшую кровать. Сев на нее, она с интересом посмотрела на парня. — Что хочешь показать? — Учти, если будешь просто лапать меня, мы тебя занесем в черный список и пожалуемся администрации Академии. Тут видеокамеры есть. Девушка указала рукой на одну из камер, что как раз смотрела на эту кровать. — Я обучаюсь на колдуна. «Потому массажом хочу развить свой контроль. Потому я бы предпочел что-нибудь посложнее, вроде расслабляющего массажа спины», — ответил парень, а девушка заинтересовалась. «Колдун, да? Интересно. Редко кто идет в колдуны, когда можно стать лекарем. Это проще и выгоднее», — удивилась девушка и легла на живот». Она, как и все остальные массажистки секции, была одета в строгую белую форму, причем довольно закрытую. — Умывальник у входа, — добавила она. Парень кивнул и помыл руки, а после того, как они просохли, вернулся к девушке. — Если я говорю «стоп» или «хватит», ты останавливаешься, понятно? — серьезным голосом сказала она. — Конечно. — Тогда начинай и никуда, кроме спины, не лезь особенно ниже поясницы», — сказала девушка, опасающаяся, что ее будут лапать за попу. Тео лишь усмехнулся. «Она, конечно, девушка хорошенькая, но до его красавиц ей далеко». Это было предсказуемо. Пронеслось в голове парня, когда он положил руки девушке на спину. «Ни манны, ничего». Тео принялся массировать спину девушки, поначалу легонечко, но постепенно его руки начали нагреваться и выпускать тоненькие струйки электричества. Он осторожничал, боясь запустить к энергию покрова в ее ядро. — Неплохо, даже хорошо, — раздался голос девушки. — А можешь и плечи помассировать? Парень ничего не ответил и потянул руки к ее плечам. Он был нежен и массировал так, будто это Лиза, что очень любит, когда тот расслабляет ей плечи и спину. — И шею! Ах, да, здесь! Ах! — А вот и манна! — улыбнулся демон. Все было хорошо, только вот на звуки и стоны прибежали остальные девушки с крайне удивленными мордашками. Светленькая включила видеозапись с крайне хитрой ухмылкой. Темненькая же закрыла ладонью непроизвольно открывшийся рот. — На этом, пожалуй, все, — сказал парень, прекратив массаж. — Женись на мне! — довольно пробормотала нежелающая вставать девушка. «Прости, у меня уже четыре невесты», — с улыбкой ответил парень. «Жалко, ты бы мог получить к себе лекаря», — с грустью сказала девушка и неохотно присела на кровать. Но тут ее взгляд зацепился на двух девушек, что не стеснялись, подглядывали. Они тут же скрылись, но было уже поздно, шатенка взбесилась. «Побудь здесь, пожалуйста». Обратилась она к Тео и, спрыгнув с кровати, помчалась в комнату отдыха. Вскоре раздались крики и визги. — Веселая компашка! — ухмыльнулся демон и принялся осматриваться. В помещении было двадцать камер и двенадцать кроватей для массажа. Также присутствовали кабинки для переодевания в количестве четырех штук. — Волков, заходи, мы закончили! — раздался голос Шатенки. Парень зашел в комнату отдыха и увидел трех растрепанных девушек. — Ну? — рыкнула шатенка на Светленькую. — Василиса говорит, ей понравился твой массаж, потому ты принят. мило улыбаясь, сказала Светленькая. На ее щеке была видна царапина от ногтя, волосы растрепаны, костюм помят. — Мне нужно где-нибудь расписаться, — поинтересовался парень. — Угу, но это завтра, я подготовлю документы и заполню их, — кивнула светленькая, а потом взглянула на остальных. — А теперь давайте все представимся. Я — Оксана, третий курс, лекарь на шестом ранге пробуждения. — Наталья? — подняла руку темненькая. — Я на втором курсе, четвертый ранг, тоже лекарь, жениха нет. — Василиса, первый курс, второй ранг, как и все, я лекарь. Последней была шатенка. Тео был удивлен тем, что она умудрилась побить двух девушек выше себя рангом. — Иван, первый курс, я где-то на стадии становления, — ответил парень. От шокирующей информации Наталья чуть со стула не упала от удивления. — Ого! Первый курс и на становлении? Может, все-таки подумаешь, и у тебя будет пять невест? на полном серьезе предложила Василиса. — Фу, такой быть! — воскликнула Оксана, но, получив гневный взгляд, тут же умолкла. «Нет — Нет, — покачал головой парень и улыбнулся, — мне бы со своими четырьмя совладать. — Жалко! — с грустью в голосе произнесла Василиса. Девушка хотела что-то сказать, но тут раздался стук в дверь, после которого та раскрылась, и внутрь вошли четыре девушки. «Оксан, мы как обычно», — заговорила среднего роста желтокожая девушка. У нее из лба торчали антенки насекомого, а, приглядевшись, парень понял, что это не кожа желтая, а все тело девушки покрыто желтыми волосками. Глаза у нее были абсолютно черные, как у пчелы, и немного больше, чем у обычных людей. — О, у вас в такое время уже есть клиент. — Необычно, — заявила девушка-пчела. — Неа, это наш новенький, — улыбнулась светленькая и добавила. — И он, скажу я тебе, очень хорош. Заставил нашу Василису издавать Оксана, — прорычала Василиса и кинулась на невысокую девушку. Они сцепились ладонями и начали бороться, периодически изрыгая друг на друга едкие фразочки. — Эти двое не меняются, — покачала головой девушка-пчела и посмотрела на Тео. — Тогда, может, ты поможешь нам? — Если не боитесь работы непрофессионала, — улыбнулся парень. — Эти курицы массируют хуже некуда. Их выручает лишь то, что они лекари, — ответила она, указав рукой на дерущихся. — Тогда Наташка займется мной. — заявила одна из свиты девушки-пчелы. — Эй, а нам тогда кто? — возразили оставшиеся две. — Победительница! — указав на дерущихся девушек, сказала пчела и рассмеялась. Тео привел девушку к кровати, и она принялась раздеваться, но не догола. На улице зима, потому она скинула с себя верхнюю одежду и повесила на напольную вешалку. Девушка осталась в джинсах и фиолетовой шерстяной кофте, из которой торчало два крыла, что были сложены словно плащ. — Ты же не против, если я не буду раздеваться? Мужские касания меня смущают, потому сделай массаж через одежду, хорошо? — спросила она. — Конечно, — кивнул парень. — Но он, конечно же, предпочел бы, чтобы ее не было. — ибо из-за одежды теряется много манны. Однако эта девушка была на пике становления, двадцать, потому даже через одежду он получит много манны. Если, конечно, добьется эмоционального всплеска. «Спасибо!» Девушка мило улыбнулась и легла на живот. «Разомни, пожалуйста, мои плечи и крылышки. Только прошу очень нежно с ними, они крайне хрупки». Тео внимательно изучил тело девушки. Она была весьма фигуристая, грудь третьего размера, осинная, точнее, пчелинная талия и соразмерная груди попа, причем весьма подтянутая и круглая. Впрочем, Волкова таким уже не удивить. Крылья были полупрозрачными и выглядели хрупкими. Росли они из места чуть ниже лопаток.